Как подходить к изучению от самого отгиба. Безгранично добрым и удивительно холодным был Герцок Летт от Трейдес. Какие факты открывают пути к пониманию этого человека? Его неизменная любовь к своей даме из Бины Гиссерит, мечты о будущем сына, самозабвенность служивших ему. Вот он перед нами, человек, попавший в ловушку судьбы. Одинокая тень, утонувшая в лучах славы сына. Но всегда уместен вопрос, а разве сын не есть продолжение отца? Принцесса Ирулан, семья Муаддиба. Пол видел, что отец вошёл в зал для занятий. Охрана привычно занимала посты. Кто-то из свиты закрыл дверь. Пол ощутил некую телесность присутствия отца. Он появлялся всегда как-то весомо и материально. Герцек был смугл и высок ростом. Резкое худое лицо чуть согревали глубокие серые глаза. На нём был чёрный рабочий мундир с гербом красным ястребом на груди. Посеребрённый широкий пояс с щита, потёршийся от долгого использования, охватывал узкую грудь. Герцек спросил: "Очень занят, сын?" Подойдя к угловому столу, он заглянул в бумаги, оглядел комнату, а потом перевёл взгляд на пол. Он устал, предельно устал, в том числе от того, что усталость это должна оставаться для всех незаметной. Надо будет по возможности отдохнуть во время перелёта на Аракис, подумал он. На Аракисе отдыха не будет. Не очень, отвечал пол. Всё так Он передернул плечами. Да. Завтра нам уезжать. Как хорошо будет, когда всё это вся суета останется позади. Пол кивнул. Вдруг ему припомнились слова преподобной матери. Для отца ничего. Отец спросил Пол: "Неужели действительно на Аракисе будет настолько опасно, как говорят все?" С привычным усталым движением руки Герцот присел на край стола и улыбнулся. Обычные в таком случае фразы промелькнули в его голове. Ему не привыкать ободрять людей перед битвой. Промелькнули до да так и не воплотились в слова. Это мой сын. Да, будет опасно, согласился он. Хават сказал, что у нас уже есть план действий относительно вольного народа, сказал Пол и удивился. Почему я не могу рассказать ему то, что говорила эта старуха? Как сумела она запечатать мой язык? Заметив, что сын расстроен, Герцог проговорил: "Хават, как всегда, видит главное, но есть и ещё кое-что. Не забывай про картель, новейшие и качественнейшие товары, компанию Коннект. Отдавая мне Аракис, его величество вынужден отдать директорство в Коннект" тонкое приобретение. Коникт контролирует специю, сказал Пол. Ракис и специя мостят нам дорогу в Коникт, сказал Герцог. Эта компания контролирует не только миланж. Преподобная мать предупреждала тебя, с усилием выдохнул Пол. Он сжимал мокрые от пота кулаки. Сколько же сил потребовал этот вопрос? «Хават уже сказал мне, что она напугала тебя своими пророчествами о наших будущих несчастьях на Аракисе», — ответил герцог. «Не допускай, чтобы женские страхи влияли на твой ум. Женщины всегда берегут своих любимых от опасности. За этими предсказаниями рука твоей матери, в них знак ее любви к нам обоим». «А она знает о Фрименах?» «Да, и не только о них. И что же?» Герцог подумал. Правда может оказаться ужаснее его опасений, но знание о грядущих бедах бесценно, тогда к ним можно подготовиться. Мы не скрываем от него опасность, только ношу опасений следует облегчить. Он ещё молод. Немного избегает руки конникт, начал герцог. Брёвна, ослы, лошади, коровы, древесина, навоз, удобрения, окулы, китовый мех. Всё, и самое паразаическое, и самое романтическое, даже наш скромный респондист Каладана. Всё это перевозит гильдия. Произведения искусства Сыкаца, машины с Ричес и Икс. Но рядом с Меланджем бледнеет всё. За горстку специи на Тупайле можно купить дом. Её нельзя изготовить. Она добывается на Аракисе. Специя уникальна. и действительно обладает гериатрическим действием. А теперь мы её контролируем в какой-то степени. Важно учитывать все дома, которые участвуют в прибылях коннект. Подумай, какая колоссальная доля этих доходов зависит от одного продукта, от специй. Представь, что может случиться, если производство специй почему-либо уменьшится. Выиграет всякий, кто запасся миланжем, сказал Пол. остальные остались в дураках. Глядя на сына Герцог с мрачным удовлетворением подумал: Мысль не дурна, сказываются результаты воспитания. Он кивнул. Харконены запасаются уже лет 20. Они хотят, чтобы добыча специй упала, а винили в этом тебя. Они хотят, чтобы имя от Трейдесов потеряло популярность, сказал Герцог, подумая о тех великих домах Лансраада. который некоторым образом воспринимают меня как своего предводителя, неофициального представителя. Подумай, как они отреагируют, если на меня ляжет вина за уменьшение их доходов. В конце концов, личная выгода прежде всего. Проклятая великая конвенция. Ты имеешь право помешать любой попытке разорить себя. Суровая усмешка искривила рот герцога И они поступят именно так, как велят личные интересы, чтобы не случилось со мной. Даже если Харконов и применят атомное оружие, до такой наглости не дойдёт. Никакого открытого нарушения конвенции не будет. Однако возможны любые прочей гадости, даже запыление атмосферы и местное отравление почвы. Тогда зачем нам всё это нужно? Пол Герцог нахмурился, глядя на сына. Если знаешь, где ловушка, это первый шаг, чтобы в неё не попасть. Всё это как в поединке, только много крупнее. Финт в финте и вновь финт в финте, и так без конца. И нужно только всё правильно понять. Зная, что Харконы запасаются меланжем, зададим себе вопрос: а кто ещё это делает? И получим список врагов. «Так кто же они?» «И некоторые враждебные нам дома, и некоторые из тех, на чью дружбу мы рассчитывали. Но сейчас нет необходимости их опасаться. Обнаружилась куда более важная фигура — наш обожаемый по дешах император». Пол попытался сглотнуть, горло вдруг пересохло. «А если созвать лансраат и разоблачить, и враг поймет, что мы знаем, в какой руке нож?» Ах, пол, сейчас мы хотя бы видим его. А кто знает, в чьи руки, куда его могут тогда перебросить. Если поднять этот вопрос на Ландсраде, мы вызовем лишь великое смятение. Император будет всё отрицать. Кто посмеет противоречить ему? И тогда мы выиграем лишь крохотную передышку, рискуя не свергнуть всё в хаос. И откуда потом придётся ждать следующей атаки? Запасаться специей могут начать все дома. У недругов хороший отрыв. Слишком давно они начали. Император, проговорил пол. Это значит, Сардаукары, безусловно, переодеты и в харконнские мундиры, сказал Герцог. Но и в них они останутся такими же фанатично преданными императору солдатами. Чем могут помочь нам фримены против сардаукаров? Хават говорил с тобой о Салузе, Секундус. Об императорской планете тюрьме? Нет. Что, если она не только тюрьма, а Пол? Есть один вопрос о Сардаукарах, о котором ты не думал. Откуда они берутся? Думаешь, с этой планеты тюрьмы? Но ведь откуда-то берутся. А новобранцы для вспомогательного войска, которых император требует ад, в это нас хотят заставить поверить. Дескать, сардоукары — просто наемники императора, которых готовят еще с юных лет. Иногда появляется какой-то слушок об инструкторах армии императора, но баланс сил в нашей цивилизации остается неизменным. С одной стороны, вооруженные силы великих домов Лансраада, с другой — сардоукары и вспомогательные войска. Но сардоукары — это всегда сардоукары. Но все сообщения с Алузы секундус говорят, что эта планета сущий ад. Вне сомнения. Однако, если ты собираешься воспитать крепких, сильных, свирепых воинов, в какие условия их надо поместить? Но как потом добиться преданности от этих людей? Есть проверенные способы: играть ли на их чувстве собственного превосходства или на мистике тайного объединения. или на духе общности пережитого страдания. Этого вполне можно добиться. Подобные вещи делались издревле и не однажды, на многих мирах. Пол кивнул, не отрывая глаз от отцовского лица. Он чувствовал, что приближается некое откровение. «Возьми Арракис», — произнес герцог. «За пределами городов и гарнизонов это ужасный мир, как и Салуза Секундус». Глаза Пола округлились. Вольный народ. Да. У нас будет возможность создать войско столь же грозное, как и Сарду Кары. Для этого потребуется терпение, подобное предприятие требует секретности и деньги, чтобы полностью обмундировать и вооружить бойцов. Но фримены живут на дюне, и специи добываются там же, поэтому и направляемся мы на Аракис, зная, что там ловушка. Харконаны не знают о вольном народе. Харконаны презирали фрименов, охотились на них как на зверей, даже не потрудились пересчитать их. Как же обычное отношение харконанов к населению собственных планет тратить на людей лишь минимум, необходимый для поддержания жизни. Герцк изменил позу, и металлические нитки, которыми был вышит ястреб на его груди, блеснули перед глазами Пола. Ты понял, «Значит, мы ведем сейчас переговоры с вольным народом», — ответил Пол. «Я послал к ним делегацию во главе с Дунканом Айдаха», — сказал герцог. «Дункан горд и жесток, но любит правду. Я думаю, Фрименам он придется по нраву. Если нам повезет, быть может, они будут судить по нему о нас. Дункан в воплощение строгой морали». «Дункан в воплощение морали», — продолжил Пол, — «О гарни доблести!» «Именно!» — подтвердил герцог. Пол подумал. Гарни — один из тех, о ком преподобная мать говорила. «Доблесть храбрых — основа миров». «Гарни доложил мне, что ты сегодня неплохо управлялся с оружием». Мне он говорил совершенно другое. Герцог громко расхохотался. «Гарни сегодня был скуп на похвалу. Он сказал его собственные слова». что ты прекрасно ощущаешь различие между лезвием и острьём. Гарни говорил, что убивать острьём некрасиво, мастер делает это лезвием. Гарни-романтик пробормотал Герцог. Эти слова, произнесённые сыном, вдруг смутили его. Хотелось бы, чтобы тебе никогда не пришлось убивать. Но если случится нужда, всё равно лезвие или острьё, делай как сумеешь. Он глянул на потолочное окно, по которому барабанил дождь. Проследив за отцовским взглядом, пол поддумала: в влажных облаках над головой на Аракисе их не увидеть, а за ними пространство. "Корабли гильдии действительно колоссальны", спросил он. Герцк поглядел на него. "Ты впервые покидаешь планету", сказал он. "Да. Они огромны. Путешествия дальние, и мы едем на лайнере Экспрессе". А они воистину велики. Все наши фрегаты и транспортеры поместятся в одном уголке трюма. Мы же будем лишь крошечной частью груза. А покидать фрегаты мы не сможем? Такова часть платы за обеспечиваемую гильдией безопасность. Корабли Харкононов могут оказаться в трюме рядом с нашими. Но можно не опасаться, никто не станет рисковать своими транспортными привилегиями. Я буду смотреть на экраны. Хочется увидеть кого-нибудь из гильдии. Не увидишь. Даже собственные агенты гильдии не видят навигаторов. Она столь же ревностно охраняет своё уединение, как и свою монополию, не вздумай рискнуть нашими транспортными привилегиями, пол. А тебе не кажется, что они прячутся, потому что мутировали и полностью потеряли человеческий облик? Кто знает? Герцог пожал плечами. А поскольку решением этой загадки мы с тобой не собираемся заниматься, остаются куда более неотложные проблемы, и среди них ты. Я? Твоя мать хотела, сын, чтобы именно я сказал тебе это. Видишь ли, у тебя могут оказаться способности ментата. Пол от неожиданности замолчал, а потом выдавил. Ментат? Я? Я? Но ведь и Хват согласен с её мнением, сын. Ошибки нет. Но я думал, что обучение Ментата начинается с детства, и сам он не должен знать об этом, чтобы не помешать раннему. Он умолк. Все его воспоминания внезапно сошлись в мгновенном расчёте. Теперь понимаю, сказал он. Настанет день, произнёс Герцк. Когда потенциальный ментат должен узнать о том, что с ним происходит, он не может больше быть предметом обучения. Ментат сам должен сделать выбор: продолжать обучение или прекратить. Некоторые способны к дальнейшим занятиям, некоторые нет. И только сам потенциальный ментат может решить это для себя. Пол потёр подбородок. Все его специальные занятия с Хаватом и матерью Мнемоника, фокусирование восприятия, контроль над мускулами, развитие чувств, изучение языков и голосовых тонкостей всё это по-новому укладывалось в его голове. Когда-нибудь, сын, ты станешь герцогом, произнёс отец. Герцог Ментад, очень внушительная перспектива. Ты можешь принять решение прямо сейчас, или тебе нужно дать время на размышление? Колебаний не было. Я буду продолжать тренировки. Внушительная перспектива пробормотал Герцог, и Пол подметил гордую улыбку на лице отца. Она вдруг потрясла Пола. Словно из-под кожи узкого лица выглянул череп. Пол закрыл глаза. Ощущение ужасного предназначения вновь пробудилось в нём. Возможно быть ментатом, на самом деле ужасно подумал он. Он сконцентрировался на этой мысли, но разум его возразил. Нечто пробудившееся в нём протестовало.